Распросив Камилу и Кальяна, я узнал, что они отмечают у себя те же нарушения, что и Суслик, но в меньшей мере. Очевидно, материальные преграды вроде наглухо закрытых саркофагов могли в некоторой степени служить экраном от фонового излучения. Значит, надо постараться как можно быстрее дойти до наблюдательного пункта СОС с его герметичными, хорошо защищёнными помещениями. Но ведь мне и без того необходимо попасть именно туда. Или кот умрёт, когда закончится энергия во всех батареях. С внезапной яростью я взмахнул сучкорезом и врубился в густой кустарник, стоявший стеной у меня на пути. Больше я ни о чём не размышлял, стараясь держать разум под контролем воли, и получилось. Тоска, подавленность и отчаяние отступили, а их место заняла упрямая решимость выжить. Мгновенно вернулась ясность мышления. Я даже на секунду замер, изумлённый. Выходит бороться с этим возможно. Ах вы собачьи сыны, подумал я, не извесно кого имея в виду. Нет, я вам не сдамся. Я смогу с вами справиться, выйти отсюда, вынести Крега и Кэт, а потом найду малыша. Найду, чего бы ни стоило. Не тело, нет, живым найду. Малыш очнулся от яркого света, что проникал сквозь опущенные веки и мешал ему спать. Он хотел отвернуться, застонал и открыл глаза. Попытался открыть. Веки будто прилипли к глазным яблокам. Горло давило со всех сторон, мозг горел в огне, а тело стянуло тугими жгутами, раскалённое до бела боли. Боли. Боли. Перевернувшись на живот, Рик уткнулся лбом в прохладную мокрую землю. Отрывочные воспоминания произошедшего проносились в голове, серия беспорядочно склеенных эпизодов. "Спиди", позвал он. "Спиди, что со мной? Господи, как больно. На голове не было шлема, но рация на ухе на месте". Он медленно ворочаясь на земле с боку на бок, ощупывал себя. Зацепившись рукой за кабель, подтянул шлем и нахлобучил на голову. После такого усилия Рику пришлось несколько минут отдыхать. Наконец, он сумел осознать происходящее вокруг настолько, что понял: он лежит у подножия трапа и снова идёт дождь. Зря ты здесь разлёгся, братишка, сказал он самому себе. Тебя ждёт Пит и Кетти. Спиди мать твою, ответишь ты или нет. Кибмастер не отозвался. Вздох. Понял, малыш. Ему конец. Как кибу номертворца, значит и биосу тоже. Он скинул шлем, мёртвый чёрный экран мешал видеть. Собрал силы и пополз к трапу. Потом по трапу и дальше в люзовую камеру. На счастье, внутренний люк открыт. Ну да, биос ведь ждал его, они готовились лететь. Куда? При каждом движении тела пронзали миллионы горячих зазубренных иголок. Рик то и дело забывал, зачем он здесь находится и что делать дальше. Чудовищным усилием воли ему удалось кое-как сосредоточиться, и он пополз по коридору в рубку. Давай, малыш, вперёд. Ты сможешь, сможешь. Тебе же плевать на всё. Давай. Несколько раз по дороге он терял сознание, оказавшись в рубке, окончательно отключился. Снова придя в себя, Рик хотел вскарабкаться в пилотское кресло, но боль скрутила его в комок. Разогнувшись, станая и плача, он повторил попытку. Ещё раз, ещё. Сесть в кресло удалось с восьмого раза. Малыш долго сидел, закрыв глаза. Почему он в такой неудобной позе? А, шлем мешает. Риг дотянулся до стойки камбеза, я отцепил кабель и силовый жгут. Шлем соскользнул вниз, ударился о подлокотник кресла и с глухим стуком покатился по полу. Снаружи в рубку пробивался свет. Все прожектора в лагере включены. Нет, не только. Просто уже закончилась ночь и наступил хмурый день с дождём и небом, закрытым серо-метучими опоздал. Малыш закрыл и снова открыл глаза. Опоздал к сроку. Но ведь всё равно оставался там, на поляне, в 500 км отсюда, с двумя саркофагами. Надо лететь. Рик наклонился вперёд и едва не выпал из кресла. Поймав в отражении на одном из экранов своё лицо, увидел, что у него весь подбородок в чём-то тёмном. Ощупал рукой, поднёс её к глазам. Кровь. У него изо рта кровь течёт. Внутренние повреждения. Насколько сильные? Сможет ли он лететь? Присмотревшись внимательнее к своему отражению, он понял, что кровь течёт не изо рта, просто он сильно искусал губы. Они здорово распухли. Ну, это совсем не страшно, подумаешь. Он приободрился, даже обрадовался. Ерунда, с девочками целоваться тебе ещё не сегодня, браток. Заводи движки, там пит и крэк и кетти. Давай, малыш, соберись силами, хватит хныкать. Бери штурвал. Рик пресущийся рукой машинально перевёл управление на ручное. Катер вздрогнул, неуверенно приподнялся над поверхностью земли и замер, вихляя кормой. Потом круто пошёл боком влево, сбил навес столовой и набирая высоту, полетел над равниной. Я прошёл 21 км, когда дождь прекратился и занялся рассвет. Джунгли буквально пропитались влагой, над землёй поднимался лёгкий туман. Правая рука, сжимавшая сучкорез, отказывалась работать. Наблюдательный пункт должен быть уже совсем близко, но пеленг терялся. Только бы не промахнуться, только бы не пройти мимо. Верблюд вёл себя пристойно. На 23-м километре пути попалась длинная поляна, скорее даже цепь полян, разделённых узкими участками леса. Расчищать путь почти не приходилось. Я набрал приличную скорость, несмотря на то, что ноги от непрерывной ходьбы стали как деревянные. На последней прогалине я наткнулся на ещё одного монстра из кошмара. На сей раз я заметил его первым. Он смотрел в сторону Великий бог туземцев Айтумайран собственной персоной. Я бросил поводок, на котором вёл скутер, выпустил из руки сучкорез и прицелившись, выстрелил из гранатомёта. Зверь стоял в 40 метрах. В последнюю секунду он повернул голову, и граната попала ему прямо в приоткрытую пасть, готовую издать рык. Зрелище получилось, что надо. Мощным взрывом редвольфа разнесло в клочья На том месте, где он стоял в воздухе, а теперь висел лишь только клуб дыма, тающий в воздухе и смешивающийся с туманом. "Это тебе закет", сказал я. "Надеюсь, что удастся пристрелить ещё хоть парочку твоих сородичей за остальных наших, прежде чем я улечу с планеты". Повылазили. Перед тем, как снова войти в джунгли, я долго оглядывал заросли и прислушивался. Но вокруг было тихо, и я двинулся дальше. Излучение-то действовало или нет, но я совсем выдохся. Меня поддерживала лишь мысль, что наблюдательный пункт совсем рядом. Не успел пройти по лесу и километра, как заново хлынул ливень. Господи, сколько же воды ещё осталось в облаках? Когда она кончится? При свете дня идти стало повеселее. Я сменил шлем на коммуникатор. Ледяные струи освежили голову, она заработала лучше. Шлем укрепил на скутере так, чтобы Суслик мог через его камеру видеть то, что творится позади, и передавать изображение мне. Я тихо молился про себя о том, чтобы на моём пути больше не попадались речки. На 25-м километре пути я вышел из леса на открытое пространство перед крутым склоном, уходящим в высоченный наклонной стеной вправо и влево. Склон оказался не каменистым, а глинистым и теперь размокшим от дождя и скользким. Серьёзное препятствие. Но я собирался преодолеть его, не желая тратить время на поиски более удобного для подъёма участка. Мне только что второй раз пришлось заменить батареи у скутера. Из прошлого опыта я знал, что для транспортировки такого груза, как мой, их хватит на 5 часов. За это время мне надо найти наблюдательный пункт иначе мой верблюд окажется прикованным к одному месту и я вместе с ним пройдя по поляне перед склоном я принялся внимательно его осматривать он поднимался под углом 40-50 градусов из него выступали каменные карнизы слоёных плит песчаника росли кусты за которые можно ухватиться а заканчивался он вертикальной стенкой высотой 3-3,5 м с нависшим толстым козырьком почвы. Как забраться на него вместе с нагруженным реаниматором и скутером, я не представлял себе, но планировал залезть наверх один и попробовать затянуть верблюда следом, обвязав верёвками. На самом краю росло надвише над брывом прочное на вид дерево. Если через его ветки перекинуть верёвки и спустить вниз, оно превратится в стрелу подъёмного крана. Правда, неподвижную. Стоило попробовать. В зарослях на самой опушке леса послышалось шуршание, закачались ветки. Я повернулся и выстрелил по кустам из гранатомёта 4 раза подряд, а оставшиеся в кассете гранаты положил вокруг подозрительного места. После того, как стих грохот взрывов, никакого шевеления больше не наблюдалось. Я сменил кассету. Жаль, если там бродило какое-нибудь безобидное животное. перевязав к боковым стабилизаторам скутера четыре шнура подлинее, я завязал их на конце узлом вокруг своего сучкореза, предварительно его закрыв. Когда подберусь к отвесной стенке, заброшу наверх верёвки с грузом. Останется лишь залезть туда самому, перекинуть верёвки через дерево и поочередно подтягивать их, пока машина не поднимется выше обрыва, после чего я подтащу её к себе с помощью поводка. Конец, которого я также удлинил и пристегнул сейчас карабином к поясу. Подъём по склону до половины занял у меня почти час. Я уподобился мифическому Сизифу, вкатывающему огромный камень на верхушку горы. Разница заключалась только в том, что у Сизифа срывался вниз камень, и ему приходилось начинать всё с изнова. А мой верблюд, контролируемый с усиликом, оставался на месте, но зато вниз съезжал я сам. метров вперёд, два назад. Склон оказался чудовищно скользким. Здесь ранее не раз происходили обвалы почвы с козырька. Устоявшегося слоя дёрна не образовалось. Пучки травы и кустики легко вырывались с корнем, оставаясь в руке, а я летел вниз. Не будь дождя, склон был бы по крайней мере сухим, а теперь не помогали и шипы на подошвах ботинок. Я начал помаленьку приспосабливаться. Когда вдруг услышал тяжёлый глухой шум и поднял голову, деревце наверху качалось словно от порывов ветра. Ничего не понимая, я смотрел, как вдрогнула вертикальная стена и козырёк почвы. Дерево раскачивалось всё сильнее. Я понял и похолодел. Участок обрыва подмыло дождём, и он готов сорваться вниз, а я даже в сторону отскочить не могу. В следующую секунду Казырёк обвалился. Я отцепил карабин поводка и прыгнул назад, оттолкнув скутер, стараясь отпихнуть его подальше от склона, и тут же, же сверху обрушилась лавина мокрой почвы, воды и мелких камней. Меня швырнуло лицом в грязь, перевернуло на бок, потом на спину и потащило вниз. Последнее, что я успел увидеть, кувыркающееся сверху прямо на меня дерево сломающимися ветками. Малышу пришлось долго прочёсывать интересующий его район, прежде чем он обнаружил нужную поляну и сваленные в кучу детали от разобранного скутера. Риксобразил, что произошло. Пит вначале дожидался его, потом придумал способ вести на скутере сразу оба саркофага. Взлететь с таким весом нельзя. Следовательно, он пошёл пешком. Он ушёл с поляны давно, и дождь успел смыть следы, но двинуться мог лишь в одном направлении. к наблюдательному пункту сос. Рик, тяжело ступая и покачиваясь, побрёл к ренджеру, держа винтовку за дуло и опираясь на неё как на костыль. Или Пит туда добрался, или он в пути. Но в последнем случае в джунглях обнаружить его невозможно, разве только он сам заметит катер с земли и даст сигнал. Малыш от всей души надеялся, что у Пита остались сигнальные ракеты. Надо медленно лететь над самым лесом на юго-запад. Рик проклинал безшумность современных летательных аппаратов. Услышать движущийся над лесом ренджер будет не легче, чем пролетающий воздушный шарик. Это ведь не трансгалактический корабль. Можно снять двигатели-поглотители, шуму станет сколько угодно, но на такую работу без помощи роботов уйдут сутки. Да и не в том состоянии он сам, чтобы заниматься демонтажом поглотителей. Если бы не слабость на грани потери сознания, не пронзающая по минутам все члены огненная боль, заставляющая непроизвольно дёргать штурвал, он снизился бы до предела и утяжел брюхом катера кроны деревьев, надеясь привлечь внимание пита. Но и о таком способе лучше забыть. Один неосторожный манёвр, и даже на скорости 5-10 км/ч рейнджер станет для него гробом. Малыш ругал себя. обвинял в изнеженности и обзывал слюнтяем, но взять себя в руки это не помогло. Рик не знал, что люди, подвергшиеся натихой энергоинформационным ударам до него, вообще не приходили в сознание самостоятельно. Он поднял катер, задрал пулемёты в небо и двинулся над лесом, стреляя короткими очередями и следя, не взмоет ли в воздух сигнальная ракета. Но пит уже лежал под завалом у обрыва. Орик, добравшись до строения наблюдательного пункта через 2 часа, прошёл чуть в стороне и не увидел ни его, ни уткнувшийся в одинокое дерево скутер с одним помятым и одним разбитым саркофагом на нём. Прозрачная крышка реаниматора, висевшего справа, лопнула по всей длине, из отверстия текла тягучая белая жидкость, а индикаторы на приборном щитке горели тревожными красными огнями. Олег посадил рейнджер неподалёку от двухступенчатой башни наблюдательного пункта, ухитрившись при этом не задеть здания и не разбить катер. Выбрался наружу и минуту стоял неподвижно, ожидая, пока рассеется затянувшая глаза темнота, разрезаемая вспышками молний острой болью в голове. Упирая в землю приклад винтовки, малыш двинулся к маячившему впереди входу. Бронированные створки ворот раздвинуты в стороны, Открыть их не мог никто, кроме дошедших сюда людей Шарпа или Пита. В шлюзовой камере и ведущем в центральный зал коридоре горел свет, но кибмастер станции не отзывался. На полу виднелись следы нескольких сухих листьев, засохшие отпечатки грязных ботинок, много следов, и все они вели в одну сторону. Ребята Стиво вошли сюда, но обратно уже не вышли. Рик призвал себя ко всей возможной осторожности, однако не знал, как это выполнить. Усилий его воли хватало только на то, чтобы держаться на ногах. Тогда он просто пошёл по коридору в центральный зал, и первое, что там увидел, 10 неподвижных тел. Вот и сам Шарп на полу у главного терминала, а вон тот, привалившийся к стене пожилой чернокожий мужик, ещё жив. Рик доковылял туда и осмотрел его. Глаза закатились, дыхание хриплое. Из раскрытого рта на грудь стекала струйка слюна. Малыш позвал к иммастеру чернокожего, тот не ответил. Однако система жизнеобеспечения комбеза, судя по всему, работала. Да, человек жив. И все остальные, включая Шарпа, тоже оказались живы, и все без сознания. Похоже, прямо во время сеанса связи группу накрыл удар направленного излучения. подобный тому, какой недавно испытал на сибирик. Но сам-то он в сознании терял его, больна, слабость, но в сознании. Малыш пожал плечами. Значит, ст его шарахнуло сильнее, или же я оказался покрепче этих парней? Рик мотнул головой, отогнав последнюю мысль. Какая разница? Надо найти передатчик. Повсюду на полу валялись пустые пластиковые бутылки из-под воды. А в одном из трёх кресел у пульта откинулся на подголовник маленький человечек лет 40 Рик знал его, бывший офицер ВКС и бывший заключённый, ныне профессиональный охотник по кличке Манки. Очевидно, он тоже время от времени приходил в себя, нашёл воду, пытался поить остальных, пытался подать сигнал с пульта. Но у Манки не вышло. На орбите его никто не услышал, иначе уже прилетели бы Значит, запустить передатчик отсюда нельзя. Рик вышел наружу и поднялся по узкой металлической лесенке на плоскую крышу башни НП. Один из портов оказался открыт. Платформа для установки техники выдвинута. На ней висело устройство, похожее на средневековую корабельную пушку, задравшую дуло к небу. Пакетный гиперпередатчик, почтовый голубь. И ещё где-то здесь должен стоять маяк. в одном из закрытых портов, где да почтовый голубь и есть маяк, догадался Рик. Остальные пристёжки и навороты к нему где-то внизу. Линза, закрывавшая жерло пушки, горела слабым голубоватым светом. Сейчас он передаёт в пространство наземный наблюдательный пункт службы охраны заповедников законсервирован в таком-то году. Обычная программа изолированной системы маяка А на передачу произвольной программы как его настроить? Снизу его нельзя включить, потому что вся техника вышла из строя. Но тогда его вообще нельзя включить, потому что и вся сопутствующая аппаратура самого прибора, и кипмастер, подключенный к нему, тоже мертвы. А, а, дьявол. Малыш в ярости пнул станину пушки ногой. Тонкий корпус неожиданно легко смёлся от удара. Тихо, тихо, не психуй. Должен же быть способ. Да, он есть. А ты неизлечимый кретин, друг малыш. Вот же, красная прозрачная крышка с надписью на универсальном, понятная даже дебилу. Резервный контур, аварийный пуск, только сигнал SOS. Внизу на корпусе та же надпись на десяти наиболее распространённых национальных языках. Будь паенькой, открой крышечку. Сорвав пломбу, Рик откинул крышку и перевёл переключатель в положение "активировать". Линза засветилась ярче. В видеоглубине начали проскальзывать яркие вспышки, напоминающие вспышки безшумных электрических разрядов. Малыш внезапно почувствовал страшную усталость. Всё сделано. Он сделал, что мог. Оставалось ждать. Еле волоча ноги, запинаясь, он стал спускаться по лестнице вниз.